Документ 171. Меморандум МИД Германии. Второй меморандум о германо-советских экономических отношениях. Берлин. 15 мая 1941 года. Первое. Переговоры с первым заместителем Народного комиссара внешней торговли СССР Крутиковым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 и транзит Каучука из Восточной Азии через территорию СССР. Несмотря на свой конструктивный подход, Крутиков был тверд, когда защищал русские интересы. Он не проявил готовности к уступкам, что могло бы быть истолковано как слабость. Второе. Как и в прошлом,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 Осложнения возникли, в частности, в связи с невыполнением контрактов о поставках для военно-воздушных сил, поскольку имперский министр авиации не предоставил обещанных и уже запроданных самолетов. Крутиков поднял эти вопросы, однако без слишком большой настойчивости. Строительство крейсера «Л» в Ленинграде продолжается в соответствии с планом.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 Переговоры о покупке по поручению советского правительства ввел Тевасян. Собственно, крейсера как такового не было. СССР получил лишь корпус корабля, без механизмов и вооружения. Весной 1940 года немецкий буксир доставил его в Ленинград. Однако до июня 1941 года строительство крейсера закончено так и не было.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 Поставки сырья из Восточной Азии, в частности, каучука, перевозимого в Германию по этой дороге, продолжают быть существенными. В течение апреля 2000 тонн каучука специальными составами и 2000 тонн обычными сибирскими поездами. Общие поставки в текущем году исчисляются. Зерно 632 тысячи тонн, нефть 232 тысячи тонн, хлопок 23 23500 тонн, марганцевая руда 50 тысяч тонн, фосфаты 67 тысяч тонн, платина 900 килограммов. Четвертое. Большие затруднения созданы бесконечными слухами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 обусловленным договором доставляется русскими пунктуально, несмотря на то, что это стоит им больших усилий. Договоры, особенно в отношении зерна, выполняются замечательно, так что общее количество зерна, поставляемого по договору от 10 апреля этого года, вместе с поставками по бельгийскому и норвежскому соглашениям, дойдет к 1 августа 1942 года до более чем 3 миллионов тонн. 6. На конец мая, начало июня, торговое соглашение от 10 января 1941 года предусматривает проведение в Москве новых переговоров о балансировании поставок.